Это выражение тебе знакомо? Лодка, рыбачьи трофеи, штурвалы спасательные круги, но главным образом скрещенные якоря. Моя тогда решила, что скрещенные якоря символизируют военный флот. Часто так оно и было. Но этот символ использовался не только на флоте. Это девиз береговой охраны, кивнул Шейн. Береговая охрана подразделения вооруженных сил, в чьей юрисдикции находились как международные, так и внутренние воды. Береговая охрана могла потребовать отчета по любой смерти в открытом море. Мая, она повернулась к нему, мне нужно, чтобы ты оказал мне еще одну услугу, Шейн. Он ничего не ответил. Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто возглавлял следствие погибели в открытом море Эндрю Беркета. — продолжала Мая. Сдается мне, что это был офицер береговой охраны по имени Том Дуглас. Глава 17. Уложить Лили спать обычно было делом несложным. Мая много слышала о детях, которые превращали укладывание в постель в кошмар. К счастью, Лили к их числу не относилась. Казалось, она просто решала, что уже получила от дня все, что могла, и настало время оставить его в прошлом. Малышка засыпала, едва ее головенка касалась подушки. Раз — и она уже спит. Но сегодня, после того, как Майя устроила дочку в кровати, Лили потребовала читать. Майя валилась ног от усталости. — Но разве это не одна из радостей материнства? — Конечно, зайка. — Что ты хочешь почитать? Лили показала на книжку Деби Глеори. Майя принялась читать. Надеюсь, что чтение подействует на малышку как гипноз или скучный коллега, и Лили быстро начнет зевать. Однако книга возымела эффект, прямо противоположный желаемому. Это мая начала клевать носом, а Лили тормошила мать, чтобы та не засыпала. В конце концов, Майя с горем пополам все же дочитала историю. Она закрыла книжку, уже начала подниматься, как Лили затребовала, еще читать. Все, зайка, уже пора спать. «Я боюсь», — залилась слезами Лили. Моя знала, что брать ребенка к себе в такой ситуации не рекомендуется, но все эти рекомендации для родителей, не учитывая, что любой человек, даже родитель, когда он устал, будет искать самый легкий выход из положения. Малышка только что потеряла отца. Она, разумеется, еще слишком мала, чтобы полностью осознать этот факт, но не может подсознательно не чувствовать боли, не понимать, пусть и на своем примитивном уровне, что теперь все не так, как раньше. «Пойдем», — Майя подхватила дочку на руки, — «можешь поспать сегодня со мной?» Она отнесла Лили к себе в спальню и аккуратно ложила на ту половину кровати, которую раньше занимал Джо. Чтобы малышка не упала, она соорудила с краю импровизированное ограждение из подушек, а потом, немного подумав, для надежности... Разложила еще несколько штук на полу. На тот случай, если эта небольшая баррикада, окажется недостаточной. Майя укрыла лили одеялом и подоткнула его под подбородком. И на нее внезапно накатило мгновение чистого родительского счастья, знакомое всем, у кого есть дети, когда тебя просто переполняет любовь к своему ребенку. Она несет тебя куда-то, и внутри... Вдруг у тебя что-то поднимается, и так хочется ухватиться за это ощущение, но эта всеобъемлющая любовь, этот страх потерять то, что дороже тебе всего на свете, пугает иногда до да паралича. И ты думаешь, как можно снова расслабиться, зная, насколько небезопасен этот мир? Лили закрыла глаза и засопела. Мая сидела рядом, не шелохнувшись, глядя на личика дочери и, вслушиваясь ее глубокое мерное дыхание, Так она просидела до тех пор, пока у нее не зазвенел мобильник, милосердно выведший ее из оцепенения. Мая надеялась, что это шейн со сведениями о Томе Дугласе, хотя он и сказал ей, что не сможет заглянуть в армейское досье Дугласа раньше завтрашнего утра. Она схватила трубку и увидела на экранчике имя племянницы. В небольшом приступе паники Алекса была еще одним человеком, которого Майя не могла потерять. Она поспешно нажала на кнопку ответа. «Все в порядке?» «Да», — отозвалась из трубки Алекса. «А почему что-то должно быть не в порядке?» «Нет-нет, никаких причин нет». «Черт, пора приводить нервы в порядок». «Что случилось, дорогая? Тебе нужна помощь с уроками». «Ага, думаешь, так бы я тебе и позвонила?» «Логично», — рассмеялась Майя. «Завтра день футбола». «Что-что завтра?» «Ну, это такое дурацкое мероприятие, которое устраивает у нас в городе. Все классы играют между собой в футбол, будут продавать всякую фанатскую атрибутику, можно будет попрыгать на батутах, покататься на каруселях и все такое. В общем, развлекуха для малявок». «Ясно. Я знаю, ты сказала, что у тебя много дел. Но я подумала, вдруг вы с Лилис можете прийти». «А? Папа с Дэниелом тоже будут. У него игра в 10 а у меня в 11 а потом погуляем с Лили, купим ей какую-нибудь зверюшку из шариков. Мистер Ронковец, наш учитель английского, всегда делает такие для малышей. На каруселях ее покатаем. Я подумала, что это будет весело. Мы по ней скучаем. Моя покосилась на Лили, свернувшуюся калачиком у нее под боком. И вновь то самое чувство захлестнуло ее с головой. Тетя моя, Дэниел с Алексой, двоиродный брат и сестра Лили, «Дочка их обожает. Мая очень хотела, чтобы они стали частью жизни Лили. «Да что там, ей-то и вправду очень нужно». «Как хорошо, что Лили уже спит», — сказала Мая в трубку. «Что?» «Если бы я сказала ей, что завтра она увидит своих братика и сестричку, она бы так обрадовалась, что не уснула бы до самого утра». «Здорово», — рассмеялась Алекса. «Ну, тогда увидимся утром, на площади». «Договорились». А на всякий случай, чтоб ты знала, мой дурацкий тренер тоже там будет. Не волнуйся. Думаю, теперь мы с ним как-нибудь поладим. Спокойной ночи, тетя Мая. Спокойной ночи, Алекса. Ночью Мая снова накрыла. Звуки обрушились на нее, когда Майя пребывала на зыбкой грани между явью и сном. Грохот, крики, от винтов, стрельба не желали стихать. Они звучали без перерыва, без умолку лишь становились громче и настойчивей. Мая была уже не в своей постели, но и не там, в пустыне тоже. Она очутилась в пограничном мире между тем и другим, безнадежно застрявшая в нем, потерянная. Повсюду стояла тьма, и был шум, непрекращающийся, бесконечный шум, который, казалось, исходил изнутри ее, как будто какое-то крохотное существо пробралось в ее черепную коробку, и вереща пыталась острыми когатками проложить себе дорогу наружу. «Спасения ждать неоткуда. В голове у Майни осталось ни единой разумной мысли. Не было ни сейчас, ни вчера, ни завтра. Все это должно прийти потом».